и учреждена была особая экспедиция для строения которая отпускалась из кабинета и казначейства одновременно сумма сот79 одну тысячу двести рублей и ежегодно по одному миллиону сто семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят один рубль 10 копеек в течение трехлетнего срока экспедицией было вменено в обязанность чтобы замок был окончен в черне непременно в 1797 году при такой поспешности работы производились и днем и ночью Очевидцы рассказывали, что в ночное время работы освещались факелами и фонарями. Рабочих ежедневно на работах было от 2500 до 6000 человек, не считая тут мастеров и надзирателей. Материалы доставлялись тоже с большой поспешностью, и кроме заготовляемых по подрядам, для замка были разобраны каменные галереи, дворца в пыле и перевезены сюда, а также брали мрамор и камни, отстроивавшиеся в ту пору Исаакиевского собора – которые после того и стали достраивать из кирпича. Известный в то время своими проказами, стихами и остротами, Алексей Данилович Копьев написал на эту тему стихотворение. «Все памятник двух царств, обоим столь приличный, основа его мраморна, а верх его кирпичный». Император Павел за это стихотворение приказал в тот же день зачислить его в один из армейских полков солдатам. Греч в своих записках говорит, что Чулков пал вместе с Архаровым за непомерное вздорожание сена в Петербурге вследствие его глупых распоряжений. На их падение Копьев нарисовал карикатуру. Архаров лежал в гробу, выкрашенном новой краской полицейских будок, черной и белой полосой. Вокруг него стояли свечи в новомодных уличных фонарях. У гроба же Архарова стоял Чулков и утирал глаза сеном. Копьев, помимо своих острот, был известен в Петербурге и худобой своей малокормленной четверни. Однажды он ехал по Невскому, а отец поэта Пушкина шел пешком в том же направлении. Копьев предлагает довести его. «Благодарю», – отвечает тот, – «но не могу, я спешу». Под старость Копьев занимался подрядами и торгами и отличался скупостью и неопрятностью. 26 февраля в пятом часу происходила торжественная закладка Михайловского замка с церемонией, на которой присутствовал сам государь с императрицей и все августейшее семейство. Император с императрицей по выходу из кареты шествовали в сопровождении придворных, иностранных посланников и всего двора. Государь был встречен архиереем, инокентием и всем столичным духовенством. Процессия остановилась у мраморного камня, приготовленного для закладки, с высеченной на нем надписью. В лето 1797, месяца февраля в 26 день, в начале царствования государя-императора и всей России самодержца Павла I, положено основание зданию Михайловского замка его императорским величеством и супругой его, государыни императрицей Марии Федоровной. По обеим сторонам камня были поставлены богато убранные столы, на которых на серебряных блюдах лежали серебряные лопатки с именами их величеств. Извездка, яшмовые камни, наподобие кирпича, с вензелями императора и супруги его, серебряный молоток с надписью и на особых столиках разные новые монеты, золотые и серебряные. После молебна и пушечной пальбы с крепости началась закладка замка. Государю подносили лопатку коллежский советник Пушкин», известь «Архитектор Соколов», камень «Действительный статский советник Ходнев», блюдо с монетой «Граф Тизенгаузен». Императрице известь подавал архитектор Бренна, камень подполковника капитан Михайловского замка Жандер, великим князьям и княжнам архитекторы, господа Амбаженов, Ильин, Крок и Зайцев.